Глава третья Осень перешла в зиму, и та молитва, разумеется, осталась без ответа. Никто всерьез на ответ и не надеялся, разумеется. Это была лишь подачка иррациональному со стороны министра внутренних дел. Никто теперь не мог бы сказать, что правительство Его Величества не испробовало все средства. Это только доказывает сказал в декабре Шонни, что все сводится к всемогущему. Он был настроен гораздо оптимистичнее сокамерника Тристрама. Либерализм означает покорение окружающей среды, а покорение окружающей среды означает науку, а наука означает гелиоцентричный подход. А гелиоцентричный подход предполагает возможность существования других форм разума помимо человеческого и... Он сделал глубокий вдох и хлебнул сливового вина. И, понимаете, если признавать возможность такого разума, то придется признать и возможность существования сверхчеловеческого разума. Итак, мы приходим к Богу. Он широко улыбнулся свояченице. Его жена на кухне старалась понять, как накормить семью скудным пайком. «Но ведь сверхчеловеческий разум может быть злонамеренным», возразила Беатрис Джанна. «Тогда это будет не Бог, так ведь?» «Если есть зло, — ответил Шонни, — должно быть и добро». Его было не поколебать. Беатрис Джанна улыбнулась от веры в него. Через два месяца ей во многом придется положиться на Шонни. Жизнь внутри нее брыкалась. Беатрис Джанна раздобрела, но прекрасно себя чувствовала. Заботы о не хватало, но она была достаточно счастлива. Ее покалывало чувство вины перед Трестрамом, но более всего ее заботило, как сохранить свой главный секрет. Когда приходили гости или заглядывали работники, ей приходилось сбегать в уборную так быстро, насколько позволяло раздавшееся тело. Упражняться ей приходилось тайком, по ночам, гуляя с Мэйвис среди засохших изгородей, в полях погибших ржи и ячменя. Дети держались молодцом, давно уже наученные не разговаривать в школе или за ее пределами, об опасных кощунствах своих родителей. Умалчивая о Боге, они умалчивали и о беременности тетки. Это были разумные и красивые дети, хотя и худее, чем следовало бы. Димфна семи лет и Левелин девяти. Сейчас, за день или два до Рождества, они вырезали из кусочков картона силуэты листьев омелы. Вся естественная омела пала жертвой все той же неведомой порчи. «Мы снова расстараемся в честь Рождества», — сказал Шонни. «У меня еще есть сливовое вино и достаточно алка. И в леднике лежат четыре бедные старые курицы. Воображать себе невообразимое будущее и после Рождества хватит времени». В разговор вдруг встряла Димфна которая, высунув от старательности язык, орудовала ножницами. «Папа!» «Да, милая!» «А что на самом деле такого в Рождестве?» Димфна и Левелин были в равной мере детьми государства, как и своих родителей. «Ты знаешь что?» «Ты, как и я, прекрасно знаешь, в чем смысл праздника. Левелин, расскажи ей, в чем дело?» «Ну, это...» отозвался Левелин, вырезая. «Просто один парень родился, понимаешь? Его убили, повесив на дереве, а потом съели». «Для начала», — упрекнул Шонни, — «не парень». «Ну, человек», — отозвался Левелин. «Но человек все равно парень». «Сын Божий», — ударил кулаком по столу Шонни. «Бог и человек, и его не съели, когда убили» он отправился прямиком на небеса. А вот относительно поедания ты, благослови Господь, твое сердце, был наполовину прав. Но это мы себя поедаем. На месте мы съедаем его тело и пьем его кровь. Но они преображены, понимаешь? Ты вообще слушаешь, что я говорю? Преображены в хлеб и вино. А когда он снова придет, обрезал последний клочок картона Левелин, его съедят по-настоящему. И что же, скажи на милость, ты имеешь в виду? Ну, съедят, как съели Джима Витла. Он начал старательно вырезать новый лист. Так оно будет? Это еще что? Всколыхнулся Шонни. Что ты такое говоришь, будто кого-то съели? Давай же, говори, дитя. Он тряхнул сына за плечо, но Левелин продолжал спокойно вырезать. Джим Витл не пришел в школу. Отец с матерью разрезали его и съели. «Откуда ты знаешь? Где ты услышал эту возмутительную байку? Кто рассказывает тебе такие страшные истории?» «Это правда, папа», — вставила Димфна. «Как, хорошо получился?» — спросила она, показывая вырезанный лист. «Неважно», — нетерпеливо отрезал отец. «Ну же, выкладывайте, кто рассказал вам эту гадкую страшилку?» Никакая это не гадкая страшилка!» — надулся Левелен. «Это правда. Мы проходили мимо их дома по пути из школы и сами все видели. У них на плите большая такая кастрюля, и в ней сильно булькало. Кое-кто из ребят туда ходил, и они все видели». Димфна захихикала. «Прости всех нас, Господь!» — воскликнул Шонни. «Это ужасно и возмутительно, а вам только бы смеяться!» «Вы правду мне говорите?» Он встряхнул обоих детей. «Потому что, святым именем клянусь, если вы шутите с такими жуткими вещами, обещаю во имя Господа Иисуса Христа, я такую вам трепку задам, век не забудете». «Правда, правда!» — взвыл Левелин. «Мы видели, мы оба видели. У хозяйки там был большой половник, и она накладывала еду на две тарелки, а от тарелок валил пар. И кое-кто из ребят тоже попросил, потому что им есть хотелось. Но мы с Димфной испугались, потому что говорят, что у отца с матерью Джима Витла не все дома. Поэтому мы побежали быстрее домой. Но нам велели никому не говорить». «Кто велел никому не говорить?» «Они, старшие мальчики. Фрэнк Бэмбер сказал, что побьет нас, если расскажем». «Если что расскажете». Левелин понурился о том, что сделал Фрэнк Бэмбер. Что он сделал? У него в руке был большой кусок, но он сказал, что голодный. Но мы тоже были голодные, а у нас ничего не было. Мы просто убежали домой. Димфна захихикала. Шонни опустил руки. Господи всемогущий! Потому что он его украл, понимаешь, папа? Объяснил Левелин. Фрэнк Бембер схватил кусок и убежал, а родители Джима Уитла на него страшно накричали. Вид у Шонни сделался зеленый. Беатрис Джанна чувствовала то же самое. «Ужас! Какой ужас!» — выдохнула она. «Но если мы едим того парня, который Бог», — упорствовал Левелин, «что тут ужасного? Если можно есть Бога...» то почему нельзя джима витла? потому что если есть Бога, всегда остается достаточно. рассудительно подвела итог Димфна. Бога нельзя съесть совсем, потому что он вездесущий и бесконечный. Бога нельзя доесть. А ты у нас дурачок, добавила она и стала дальше вырезать листья амилы.